Глава 38. Мой папа, когда что-то не получалось с бизнесом или случался какой-то неприятный инцидент, часто срывался на маме, ругая ее и говоря, что это она сглазила. По его мнению, все женщины в той или иной степени ведьмы могут одним словом обрубить удачу, На меня, кстати, он тоже такое переносил, ругая, когда закудыкивала ему дорогу или спрашивала что-то до окончания дела. Я не принимала всерьез, считая это обычным проявлением его непростого характера. До того момента, пока среди бессонной ночи не позвонил мой бродяга и не сказал нарочито спокойным, веселым голосом, что он чуть-чуть поранился, упал. И мне надо сесть сейчас в машину, что стоит у ворота дома, и приехать к Хазару. Как я не отключилась от ужаса в этот момент, до сих пор не представляю. Наверное, только потому, что за полночи, что не могла до него дозвониться, уже все эмоции и силы потратила. И теперь наступило Странное онемение. Оторопела, бормотнув в трубку, что сейчас все сделаю, я отключила связь и тупо уставилась на погасший экран. В груди стал черный, огромный ком. И я поняла, что задыхаюсь. Попыталась встать, неловко елозя босыми ногами по полу, но почему-то не смогла. В голове не было вообще никаких мыслей, кроме панической. Вот и всё. Вот и всё. Что именно всё, я не могла вообразить, сформулировать. Просто всё. Всему, всё. Нашему сладкому безвремению, нашему тихому, замкнутому миру, нашему счастью. нам меня не мог обмануть голос бродяги привычно ласковый и безмятежный, потому что каким то внутренним локатором улавливались настораживающие, тревожные ноты и полутона от одного намека на которые все и замирало внутри в ледяном безмолвии я стиснула жалобно пискнушей сотовый посмотрела на него словно выискивая признаки того, что ошиблась, что не было звонка, не было голоса бродяги, зовущего меня в дом Хазара. Мой бродяга никогда бы не заставил меня среди ночи вот так ехать в чужой дом, если бы мог передвигаться. Значит, не может. Значит, все серьезно. Значит, все. Нельзя было мне даже думать о том, что наше счастье конечно Напророчила. Дура, дура, дура. Сама виновата. Сглазила. Я отбросила телефон, попыталась еще раз встать. И на этот раз мне это удалось. на подгибающихся ногах как была в длинном домашнем платье и босая, пошла в сторону выхода по паути прихватила только резинку для волос, убрала непослушно выбивающийся кудри в высокую шишку захлопнула дверь, даже не оглянувшись на наш с бродягой, оставленный позади мирный дом. почемуму то было ощущение, что больше Такого не будет. Что-то другое обязательно. И может, может даже лучше, чем до этого. Но вот такого тихого, безвременного счастья только нашего, одного на двоих, не повторится. И это причинило бы боль, если бы я была способна вообще хоть что-то ощущать. Кроме мерзлого кома в груди. У дома стояла машина. Я молча села на заднее сиденье, Только теперь обратив внимание на то, Что босая. Но машина уже тронулась, И мне показалось глупым Просить вернуться. Ничего. Обувь — это такая ерунда на самом деле. Главное, чтобы мой бродяга был в порядке, чтобы живой был. я же не успела ему про ребенка сказать нельзя было молчать дура дура дура нет чтобы радоваться тому как все хорошо у нас умножая таким образом счастье я же вместо этого все подспудно ждала и ждала чего то плохого чувствовала что все закончится и закончится плохо ведьма сглазила прав был папа перед глазами все начало расплываться я с недоумением поняла что плачу чуть ли не с подвывом словно словно по покойнику эта мысль настолько испугала и одновременно разозлила что я изо всех сил вцепилась ногтями в ладони и одновременно зубами в нижнюю губу, причиняя себе боль, наказывая себя за эти страшные мысли. И парадоксально, но стало легче. Я сумела выдохнуть, вытерла слезы и заставила себя успокоиться. Хотя бы снаружи. Сначала надо выяснить, что с ним, почему он не отвечал на звонки. Пропал на полночи и теперь не смог сам приехать. И не думать, не думать, не думать, чтобы не накликать беду. Двор Хазарова, освещенный по периметру, оказался неожиданно многолюдным. Я обратила лишь внимание на то, что место для машины, привезшей меня, Едва нашлось в череде подобных ей внедорожников. На веранде, где любил сидеть сам хозяин с друзьями, поместилось не меньше десятка человек. А сама атмосфера напоминала военную. Когда-то я читала Марио Пьюзо, и там было такое чудесное определение «залечь на матрасы». Это мафиози так делали, При опасности собирались в одном месте, в квартире какой-нибудь, например, и натурально залегали на матрасы, пережидали острые моменты, вооруженные до зубов, и готовые дать отпор. Здесь атмосфера была похожей, но все это шло фоном. Я едва ли обратила внимание на других людей, потому что мужчины на веранде Неожиданно замолчали, увидев меня, и разошлись в стороны. Я посмотрела на широкий дачный диван и ощутила, как ноги все-таки подламываются. Не знаю, каким чудом не упало, наверное, просто инстинкты сработали. Надо дойти до него, надо потрогать, надо ощутить, что он настоящий. теплый, живой. Бродяга полу на диване, и в неверном свете и отбрасываемых окружающими тенях мне показалось, что лицо у него тоже в тени. И только присмотревшись внимательней, я поняла, что это следы от ударов, и кровоподтеки, и рука на перевязке, белой-белой. И на груди тоже перевязка. Они же на животе, синяки огромные. Уже синие, страшные. Он полулежал и смотрел на меня, молча, серьезно, с ожиданием. И я, я поняла, что мне сейчас во что бы то ни стало, надо его ожидания оправдать. А для этого надо найти в себе силы и сделать первый шаг к нему.